Англии было труднее, чем Австрии, отказаться от обещания данного Пруссии о предоставлении ей всего Саксонского королевства. Она не обосновывала, подобно Австрии, этого предоставления трудностью найти другие способы полного вознаграждения Пруссии за испытанные ею с 1806 года потери удобными для нее владениями. Сверх того, положение английских министров обязывает их под страхом прослыть утратившими... То качество, которое в Англии называется характер, ни в коем случае не отклоняться от раз избранного пути, при выборе его их политика сообразуется с возможным мнением парламента. Тем не менее удалось убедить английских уполномоченных отказаться от данного имя обещания, изменить систему, не стремиться к уничтожению Саксонского королевства, сблизиться с Францией, даже заключить с ней и с Австрией союзный договор. Этот договор, знаменательный главным образом, как знак первого сближения держав, общие интересы которых должны были раньше или позже побудить их к поддержке друг друга, был подписан 3 января. К нему присоединились Бавария, Ганновер и Нидерланды, и лишь тогда коалиция, продолжавшая существовать, несмотря на мир, была действительно расторгнута. С этого момента большинство держав признало наши принципы, остальные ожидали понять, что и они недолго будут их оспаривать, и таким образом оставалось лишь применить их. Пруссия лишилась защиты Австрии и Англии и поняла, несмотря на сохраненную ей поддержку России, необходимость ограничить свои притязания частью Саксонии. Таким образом, это королевство, судьба которого казалась бесповоротно решенной, и уничтожение которого было уже постановлено, было спасено от гибели. Заняв военной силой неаполитанское королевство, Бонапарт дал его в виде вознаграждения за оказанные им услуги одному из своих генералов в качестве вещи, лишь ему принадлежащей, подобно обыкновенному поместью и вопреки праву народов на независимость. Оставление королевства во владении, основанном на подобном праве, представляло бы немалое нарушение принципа легитимности. Падение нового государя Неаполя было подготовлено, и в нем уже не могло быть сомнения, когда он сам ускорил его своим выступлением. Страница 327. Едва прошло семь недель с того момента, когда узурпатор перестал царствовать, как Фердинанд IV уже вступил на свой трон. В этом важном вопросе Англия имела мужество полностью присоединиться к Франции, несмотря на громкие и неуместные протесты оппозиционной партии и опрометчивые интриги английских путешественников во всех частях Италии. Франция могла также считать себя удовлетворенной способом разрешения на Конгрессе всех остальных вопросов. Так как король Сардинии не имел в царствующей ветви своего дома никакого наследника мужского пола, то можно было опасаться, что Австрия попытается передать наследование эрцгерцогу, вступившему в брак с одной из дочерей короля, что отдало бы в руки Австрии или принца из ее правящего дома всю Верхнюю Италию. Право наследования королю Сардинии было признано за ветвью князей кореньянских, государство, которому была присоединена область Генуи, стало достоянием семьи, связанной с Францией, многочисленными узами, благодаря чему оно создает в Италии противовес австрийской власти, необходимой для сохранения там равновесия. Нельзя было лишить Россию всего герцогства Варшавского, но, по крайней мере, половина его была возвращена прежним владетелем. Пруссия не получила ни Люксембурга, ни Майнца, Ее владения нигде не оказались смежными с Францией, она была отделена от нее Нидерландским королевством, и после расширения территории этого королевства его естественные политические интересы обеспечивают Францию от всяких опасений. В Швейцарии были гарантированы благодеяния вечного нейтралитета, что представляет для Франции границы, которая с этой стороны открыта и не защищена, почти такую же выгоду, как и для самой Швейцарии. Но это не мешает Швейцарии действовать сейчас совместно с Европой против Бонапарта. Она будет пользоваться нейтралитетом, которого она желала и который ей навсегда обеспечен во всех будущих войнах между разными государствами. Но она сама поняла, что ей не следовало претендовать на такие преимущества в войне, которые не ведется против какого-либо народа, в войне, которую Европа вынуждена вести для своего спасения, в которой Швейцария сама заинтересована, как и все остальные страны. Она пожелала принять такое участие в деле всей Европы, которое разрешалось ей ее положением, устройством и средствами. Франция обязалась в Парижском договоре упразднить к определенному сроку торговлю неграми, что можно было бы рассматривать как жертву и уступку с ее стороны, если бы другие морские державы не разделяли гуманных чувств, продиктовавших эту меру, и также не согласились бы на нее. Страница 328-я. Испания и Португалия – единственные державы, еще ведшие такую торговлю, обязались, подобно Франции, ее прекратить. По правде, они оставили себе более долгий срок, но он окажется, соответственно, меньшим, если принять во внимание потребности их колонии и если иметь в виду, сколько времени требуется для подготовки общественного мнения этих нескольких отсталых стран. На судоходство по Рейну-Щельде были распространены определенные правила, одинаковые для всех народов. Они воспрещают прибрежным государствам создавать для судоходства какие-либо специальные препятствия и подвергать чужих подданных иным условиям, чем своих собственных. Эти постановления возмещают Франции вследствие преимуществ, предоставляемых ее торговле, значительную часть тех выгод, которые она извлекла из Бельгии и из левого берега Рейна. Все главнейшие вопросы были разрешены так удовлетворительно для Франции, как только можно было надеяться, и даже лучше, чем она могла рассчитывать. В подробностях также считались ее особыми интересами, как и с интересами других стран. С тех пор, как державы оставили предупреждение и поняли, что для установления прочного порядка нужно, чтобы он предоставлял каждому государству те выгоды, на которые оно вправе рассчитывать, они добросовестно старались дать каждому то, что не могло вредить другому. Эта задача была громадна. Надо было восстановить то, что было разрушено в течение двадцатилетних летних смут, согласовать противоположные интересы при помощи справедливых решений, дать возмещение за частичный ущерб, предоставив другие преимущества – и даже подчинить идею абсолютного совершенства политических учреждений и справедливого распределения могущества задачи установления прочного мира. Державам удалось преодолеть главные трудности. Самые щекотливые вопросы были разрешены. Они старались не оставить ни одного из них нерешенным. Германия должна была получить федеративную конституцию, которую она ждала от Конгресса, что пресекло бы наблюдающееся там стремления общественного мнения к созданию двух лик – южной и северной. Державы должны были создать в Италии при помощи справедливых и мудрых решений действительную преграду для возобновления частых революций в течение веков терзавших ее народы. Конгресс обсуждал благодительные меры, которыми можно было бы обеспечить обоюдные интересы разных стран, умножить их связи и усилить их многообразные промышленные и торговые сношения, усовершенствовав и облегчив все полезные виды общения в соответствии с началами либеральной политики. Страница 329. Наконец, мы льстили себя надеждой, что Конгресс увенчает свои труды и заменит мимолетные союзы, плод переходящих потребностей и расчетов, постоянной системой совместных гарантий общего равновесия, в преимуществах которой мы убедили все державы. В осуществлении этой идеи лорд Кестури составил очень хорошую статью. От Таманской империи обеспечивалась неприкосновенность и, может быть, сведения об этом, полученные ею от Англии и нас, способствовали ее решению отклонить все предложения, которые Бонапарт пытался ей делать. Таким образом, восстановленный в Европе порядок был бы поставлен под защиту всех заинтересованных сторон, которые могли бы мудро, согласованными выступлениями или искренними совместными усилиями задушить при самом их зарождении все попытки его нарушить. Тогда революции оказались бы приостановленными, Правительства могли бы посвятить свои силы внутреннему управлению, действительным улучшениям, соответствующим потребностям и желаниям народов и осуществлению многих благотворных планов, которые, к несчастью, было приостановлено вследствие опасности и потрясений прошедшего времени. Восстановление правительства Вашего Величества, все интересы, принципы и желания которого направлялись на сохранение мира, позволило Европе дать прочное основание своему успокоению и будущему счастью. Сохранение Вашего Величества на троне было необходимо для завершения этого великого дела. Оно было прервано ужасной катастрофой, разлучившей Вас на некоторое время с Вашими подданными. Пришлось пренебречь благоденствием народов, к которому все стремились, и заняться спасением их существования, поставленного под угрозу. Надо было отложить на другое время некоторые предположительные меры и разрешить некоторые вопросы, менее законченное и обдуманы, чем в том случае, если бы можно было целиком посвятить себя им. Так как Конгресс был вынужден оставить незавершенными начатые им труды, то некоторые лица предлагали отложить подписание акта, который должен был их утвердить до того времени, когда эти труды можно будет закончить. Отдельные кабинеты начали уже действовать в этом смысле, может быть, с тайным желанием извлечь в пользу из подготовлявшихся событий. Я счел бы подобную отсрочку очень большим несчастьем для Вашего Величества, даже не столько из-за неуверенности, которую она создала бы в отношении намерений держав, сколько из-за того впечатления, которое должен был произвести на общественное мнение Франции этот факт, интересующий в столь высокой степени всю Европу и одной из главных сторон, в котором является, несмотря на теперешние обстоятельства, Ваше Величество. Мне пришлось поэтому сделать все зависящее от меня, чтобы он был подписан, и я считаю себя счастливым, что державы, наконец, на это решились. Страница 330-я. Уважение, которым должно пользоваться правительство вашего величества, у иностранных дворов не могло быть полным без того, чтобы и вашим подданным оказывалось уважение, естественное, принадлежащее членам великой нации и утерянное французами в результате страха, который они внушали. С декабря 1814 года каждому прибывавшему в Вену французу оказывалось особое внимание, независимо от привлекавших его туда дел. Я могу заявить Вашему Величеству, что до 7 марта 1815 года, то есть до дня получения известия о возвращении во Францию Бонапарта, звание француза создало в этом городе особое право на благожелательность. Я знаю цену, которую Ваше Величество придавало этому великому примирению, и я счастлив сказать Вам, что Ваши желания в этом отношении целликом осуществились». Я прошу Ваше Величество разрешить мне сообщить ему о содействии, которые оказали успеху у переговоров герцог Дальберг, граф де ла Тур-Дюпен и граф де Нуаль, прикомандированные ко мне Вашим Величеством в качестве его посланников и господин де ла Бенардьер, член Государственного Совета, сопровождавший меня в Вену. Они были полезны не только своими трудами в разных комиссиях, в которые они были назначены, но также и своим поведением в свете, своими речами и мнением, которые они сумели внушить как о себе, так и о представляемом ими правительстве. Благодаря их просвещенному сотрудничеству мне удалось преодолеть столько препятствий, изменить столько дурных намерений, разрушить столько пагубных взглядов, и, наконец, предоставить правительству Вашего Величества всю ту долю влияния, которое ему должно принадлежать в европейских совещаниях. Эта основная цель была нами достигнута благодаря неотступной защите принципа легитимности. Присутствие на искупительной церемонии, происходившей 21 января, Все государей, находившихся в Вене, и всех участников Конгресса представляла блистательную дань уважения этому принципу. Смотри за текстовое примечание первое. Но в то время, как на Конгрессе он торжествовал, во Франции он подвергался нападкам. То, что я по этому поводу хочу сказать Вашему Величеству, можно было издалека видеть яснее, чем в Париже, вне Франции, Внимание не так сильно отклонялось в сторону. На известном расстоянии можно было лучше судить о фактах, многочисленные сведения о которых поступали уже свободными от превходящих обстоятельств, способных исказить их на месте. Но тем не менее, я не мог доверять никаким чужим наблюдениям, а только собственным. Страница 331. Выполнив за пределами Франции поручения, потребовавшие много времени, Я обязан исполнить перед лицом Вашего Величества то, что в ведомстве иностранных дел вменяется в обязанность всем должностным лицам, назначаемым за границу. Они должны дать отчет о мнении страны, в которой они аккредитованы, относительно своего собственного правительства и о соображениях, вызываемых его мероприятиями у просвещенных и наблюдательных людей». Можно примириться с прочным порядком вещей, даже когда он нарушает признанные принципы, потому что он не вызывает опасений в отношении будущего. Но нельзя приспособиться к порядку, изменяющемуся каждый день, потому что он ежедневно порождает новые опасения, и никто не знает, когда им наступит предел. Революционеры примирились с первыми действиями правительства Вашего Величества. Они испугались того, что было совершено через 15 дней, через месяц, через шесть месяцев после этого. Они покорились решению об удалении сената некоторых его членов и не могли перенести той же меры в отношении французского института, хотя она имела меньшее значение. Изменения, произведенные в кассационном суде, должны были быть проведены на восемь месяцев раньше, коль скоро Ваше Величество считало их полезными. Смотри за текстовые примечания со второго по четвертое. Принцип легитимности также подвергся нападению, притом может быть более опасному, благодаря ошибкам защитников легитимной власти, которые, смешивая две столь различные вещи, как источник власти и ее осуществление, были убеждены или действовали так, как будто они убеждены, что власть, будучи легитимной, должна по этому самому быть абсолютной. Но как бы ни была легитимна власть, ее осуществление должно видоизменяться, в зависимости от целей, которым она служит, от времени и от места. Дух нашего времени требует, чтобы в больших цивилизованных государствах верховная власть осуществлялась при содействии органов, созданных в недрах управляемого ею общества. Борьба с этим мнением представляла бы борьбу со взглядами, получившими общее распространение, и многие лица, стоящие близ трона, сильно вредили правительству, высказываясь в противоположном смысле. Вся сила Вашего Величества заключалась в том представлении, которое создалось о Ваших добродетелях и чистосердечии, но некоторые действия клонились к ее ослаблению. Я напомню по этому поводу лишь те искусственные толкования и ухищрения, при помощи которых стремились обойти некоторые постановления учредительной хартии, в особенности же ордунансы, не испровергавшие учреждения, основанные на законе. Смотри за текстовое примечание, пятое, страница 332. Тогда возникли сомнения в искренности правительства, появились подозрения, что оно считает хартию лишь приходящим актом, который дан в виде уступки в трудных обстоятельствах и который предполагается оставить без применения, если надзор, осуществляемый представительным собранием, это допустит. Началось опасение реакции, выбор павший на некоторых лиц, Увеличил эти страхи. Например, назначение Брюжа великим магистром Ордена Почетного Легиона вызвало во Франции, независимо от его личных достоинств, всеобщее осуждение, и, я должен это сказать Вашему Величеству, удивило всех в Европе. Беспокойство заставило присоединиться к революционной партии всех тех, кто, не разделяя ее заблуждения, был привязан к конституционным принципам, а также всех, кто был заинтересован в соблюдением не самих доктрин революции, а того, что было совершено под их влиянием. Именно вследствие этого, а не благодаря действительной привязанности к его личности, Бонапарт нашел некоторых сторонников вне армии, а также вернул себе большинство приверженцев, которых он имел в ней, потому что, возвысившись вместе с революцией, они были соединены разного рода узами с ее вождями. Нельзя скрывать от себя того, что, как бы ни были велики преимущества легитимизма, он также может вести к злоупотреблениям в этом отношении, Сложилось твердое мнение, потому что в течение 20 лет, предшествовавших революции, направление всей политической литературы сводилось к стремлению ознакомить с этими злоупотреблениями и преувеличить их. Немногие лица умеют оценить выгоды легитимизма, потому что они могут сказаться лишь в будущем, но всех поражают злоупотребление его, потому что они могут давать о себе знать в любую минуту, обнаруживаясь по всякому поводу. кто за последние 20 лет потрудился задуматься над тем, что правительство не может быть прочным, если оно не легитимно, что, открывая всем чистолюбцам надежду на неиспровержение его с целью его замены другим, оно постоянно находится под угрозой и носит в самом себе зародыши революции, всегда готовой разразиться. К несчастью, в умах сохранилось представление, что легитимность – обеспечивая государю сохранение короны, независимо от того, как он правит, в то же время позволяет ему стать над всеми законами. Страница 333. При подобном расположении умов, обнаруживающемся сейчас у всех народов, и в эпоху, когда люди оспаривают, изучают и анализируют все, особенно все, относящиеся к политическим предметам, возникает вопрос, что же такое легитимность, откуда она происходит и что ее создает. В те времена, когда религиозные ощущения были глубоко запечатлены в человеческих сердцах и могущественно действовали на умы, люди могли думать, что верховная власть имеет божественное происхождение. Они могли верить, что династии, возведенные покровительством неба на троны и его волею сохранившие их, царствуют по божественному праву. Но в эпоху, когда от этих чувств едва сохраняется легкий след, когда религиозная связь, если и не порвана, то во всяком случае сильно ослабела, люди перестали верить в подобное происхождение легитимной власти. Теперь общее мнение сводится к тому, и тщетны были бы все старания его ослабить, что правительство существует исключительно для народов. Необходимым следствием такого взгляда является представление, что легитимна такая власть, которая лучше обеспечивает их счастье и спокойствие. Но отсюда вытекает, что единственной легитимной властью является та, которая существует в течение долгого ряда лет, и действительно, это власть, укрепленная уважением, которая внушается воспоминанием о прошедших временах, привязанностью, которую люди, естественно, испытают к роду своих господ и давностью владения, которая в глазах всех людей обосновывает право на него, потому что, согласно законам, на ней основывается и частная собственность, эта власть реже всякой другой подвергает судьбу народов гибельным случайностям революции. Поэтому самые важные их интересы составляют народы оставаться у нее в подчинении. Но если, к несчастью, создается такое представление, что злоупотребление этой власти перевешивают предоставляемые ею выгоды, то на легитимность начинают смотреть, как на пустой призрак. Что же требуется для того, чтобы внушить народам доверие к легитимной власти, чтобы сохранить за ней уважение, которое обеспечивает ее прочность? Достаточно, но вместе с тем и необходимо сделать ее такой, чтобы были устранены все основания к страху, которые она может внушить. Государь не меньше своих подданных заинтересован в подобном устройстве власти, потому что абсолютная власть была бы теперь одинаково тяжелым бременем как для того, кто ее осуществляет, так и для тех, Кому она применяется? Страница 334. Перед революцией власть во Франции была ограничена древними учреждениями. На нее воздействовали органы судебного сословия, духовенство и дворянство, составлявшие существенные ее элементы, которыми она пользовалась для управления. Теперь эти учреждения разрушены. Эти великие средства управления уничтожены. Надо найти новые, которые общественное мнение не отвергало бы и следует даже, чтобы они соответствовали его стремлениям. Некогда авторитет религии создавал поддержку верховной власти. Но сейчас, когда религиозное безразличие проникло во все классы и стало всеобщим, она в этом отношении бессильна. Поэтому верховная власть может найти поддержку лишь в одном общественном мнении, а для этого она должна действовать в согласии с ним. Она получит эту поддержку, если народы увидят, что правительство, обладающее неограниченной властью для обеспечения им счастья, не в состоянии предпринять ничего, что противоречило бы этой задаче. Но для этого они должны быть уверены, что в его действиях не может быть никакого произвола. Их веры в его добрую волю недостаточно, потому что они могли бы опасаться, что она изменится или что власть ошибется в средствах. Недостаточно, чтобы доверие основывалось на добродетелях или больших достоинствах государя, тленных, как и он сам. Оно должно покоиться на постоянных учреждениях и даже больше того, бесполезными окажутся и сами учреждения, способные по своей природе обеспечить благоденствие народов. Они не внушат им никакого доверия, если не будет установлена та форма правления, которая, по взглядам нашего века, считается единственно пригодной для достижения такого благоденствия. Все желают гарантии, желают их для государя, желают их и для подданных. Но считалось бы, что эти гарантии отсутствуют, если бы личная свобода не была охранена законом от всякого посягательства. Если бы свобода печати не была вполне обеспечена и если бы законы не ограничивались каранием лишь ее преступлений. Если бы судебное сословие не обладало независимостью и не составлялось из несменяемых членов. Если бы судебная власть предоставлялась в некоторых случаях административным или каким-нибудь иным органам, кроме судов. Если бы министры не несли солидарной ответственности за осуществление порученной им власти. Если бы в Советы при Государе входил кто-нибудь, кроме ответственных лиц. Наконец, если бы закон не являлся выражением совокупной воли трех раздельных властей. Страница 335. В древних и многочисленных обществах, в которых знания развиваются по мере роста потребностей, а страсти растут вместе со знаниями, Необходимо, чтобы государственные власти, соответственно, увеличивали свою силу, а опыт показал, что при их разделении они укрепляются. Эти взгляды распространены сейчас уже не только в одной какой-нибудь стране. Они разделяются почти всеми. Всюду требуют конституции, всюду ощущается потребность учредить ее в соответствии с большим или меньшим развитием гражданского общества, и повсюду ее подготовляют. Конгресс отдал Геную Сардинии, Луку испанской инфантии Марии Луизе, вернул Неаполь Фердинанду IV и провинции Папской области Папе лишь под условием введения в этих странах того порядка, который требуется или определяется их современным состоянием.